Глава 4. Девушка сразу почувствовала, что здесь намного холоднее, чем в западных вершках. Издалека Маргарите сначала показалось, что замок сделан изо льда, но чем ближе она подходила, тем больше понимала, что это не так. Он, как и окружающая его стена, были построены из голубых с блестящими вкраплениями камней, покрытых тонким слоем льда. Именно благодаря ему замок под воздействием солнечных лучей играл всеми цветами радуги. Маргарита приятно зажмурилась. За прошедший месяц она уже успела позабыть, как бывает прекрасно солнце. Но как бы ярко оно ни светило, вокруг был бесконечный, сковывающий все вокруг холод. Дорога до замка заняла минут десять, показавшиеся Рите вечностью. Большие, довольно тяжелые узлы затрудняли движение девушки. И у нее было лишь одно желание – выкинуть их к чертовой матери. Но скрипя зубами, перехватывая вещи замерзшими пальцами, Рита упорно следовала за стражем. В скором времени через неприметную дверь стене они попали в длинный туннель, освещенный светильниками, в виде шаров на стенах, излучающих тусклый рассеянный свет. Их шаги эхом разлетались по пустому коридору. Гуляющий по коридору ледяной сквозняк заставил Маргариту поежиться. Безумное чувство холода, от которого не спасали теплые вещи, и жуткий страх, вот что чувствовала Маргарита, медленно двигаясь за мужчиной. Страж молчал. И от этого ужаса, охвативший ее, принимал немыслимые обороты. Сердце бешено стучало и, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Стараясь отвлечься, девушка смотрела по сторонам, пытаясь понять, какая же неведомая сила могла так заморозить не только каменные стены, но и пол и даже потолок. Туннель казался бесконечным. Они шли, шли, и шли, сворачивая то в одну сторону, то в другую, и, наконец, ощутились в большом освещенном зале, в котором ярко пылали несколько каминов. «Вещи оставь здесь!» Страш кемнул на кучу узлов у порога. и «Иди, погрейся! Дальше тебе все объяснят!» Маргарита, едва разжав замерзшие пальцы, послушно поставила узлы и огляделась. Множество молодых парней и девушек, разделившись на группу, уже отогревались у теплого и такого ласкового огня. Выбрав камин, у которого стояло меньше всего людей, Рита направилась к нему. В замерзшую внешне невзрачную девушку никто не обратил внимания. Маргарита сняла рукавицы и протянула онемевшие руки к камину. Молодой черноволосый парень немного подвинулся, уступая ей место. «Спасибо». Устала, поблагодарила она, присев у огня на корточки Рита так замерзла, что ей казалось, что она никогда не сможет прийти в себя. Но ласковое тепло медленно окутывало ее, согревая каждую частичку тела. Скоро девушка поняла, что ее перестало трясти от холода и с трудом поднялась на затекшие ноги, по которым пробежала колкая дрожь. Рита невольно покачнулась, и тот же парень, стоявший рядом, ловко поддержал ее за локоть. «Спасибо еще раз». Рита улыбнулась, рассматривая молодого мужчину. На вид ему было не больше восемнадцати. Лицо высокого, широкоплечего черноволосого парня с красивыми темными глазами было обезображено шрамом, который уродливо вился от глаза через всю правую щеку и заканчивался около уголка губ. Незнакомец открыто ей улыбнулся, рассматривая в ответ. «Да не за что». «Жуткий холод, правда? Я Крен, а тебя как зовут?» Маргарита хотела представиться Анасии, но потом поняла, что чужое имя ей непривычно, и она может невольно выдать себя, просто вовремя не отозвавшись на него. Поэтому решила назвать свое. «Мое имя Рита», — ответила она и на всякий случай добавила. «Мой отец охотник из селения Западной Вершки». «Понятно. А мой отец гончар из селения Каменка. Рад знакомству» но речь парня прервал довольно громкий женский голос. «Позвольте представиться. Меня зовут Ирма. Именно я отвечаю за распределение рабочей силы в этом замке». Рита обернулась в сторону голоса и увидела высокую светловолосую женщину с необычной внешностью. Первое, на что обратила внимание Рита, это черные, как ночь глаза в обрамлении светлых ресниц. Брови у женщины тоже были светлыми. Незнакомка была белокожа, грациозная очень похожа на аристократку. По крайней мере, Рита именно так их себе и представляла. Белые локоны красиво обрамляли лицо правильной формой, невольно притягивая к нему взгляд. Своим внешним видом женщина манила и пугала одновременно. Одета она была в строгое длинное платье, подчеркивающее стройную фигуру в виде песочных часов. В это время, окинув взглядом зал и поняв, что все ее внимательно слушают, она продолжила. «Все вы знаете, для чего прибыли в корыз. Поэтому, думаю, не будем тратить время, приступим к распределению». Ирма хлопнула в ладоши, и прямо из воздуха в зале появились два стражи, мужчины неопределенного возраста, внешне очень похожие на Ирму. Незнакомец достал лист бумаги, который повис перед ним прямо в воздухе, и непонятно откуда достал карандаш или ручку. Рита так и не смогла рассмотреть. Уж очень далеко она от них стояла. — Отходите по одному, называйте имя, откуда родом. Скрипучим голосом сказал мужчина и отпустил взгляд к бумаге. Народ в зале замешкался и зашептался, робко оглядываясь в поисках первопроходца, но желающего стать первым как-то не находилась. «Давайте быстрее!» Нервно повысила голос Ирма, а потом ткнула пальцем молодого парнишку, стоявшего неподалеку от нее, и повелительно сказала «Ты! Иди сюда!» Толпа вокруг несчастной жертвы расступилась, и парень, оглядываясь на других, медленно очень осторожно подошел к женщине. Все, не отрываясь, внимательно смотрели на них. По шевелящимся губам Ирмы было понятно, что она задает вопросы, но Рита как ни прислушивалась, так и не смогла услышать ни слова из их разговора. Такое ощущение, что между разговаривающими и всеми остальными возникла невидимая прозрачная стена. Видимо, узнав у парня все интересующие ее вопросы, Ирма вопросительно посмотрела на мужчину. Тот согласно кивнул, что-то произнес и к парню шагнул один из стражей. А потом они вместе исчезли в воздухе, но через секунду охранник вернулся, правда уже один. — Следующий! — громко сказала женщина, и к ней медленно один за другим стали подходить присутствующие в зале. Ситуация повторялась. Короткий неслышный диалог, а после стражники открывали портал и куда-то отправляли очередного претендента. Рита подумала, что ей торопиться, собственно говоря, особо некуда, и решила немного осмотреться. Согревшись, народ стал потихоньку раздеваться, стягивать шапки, платки, варежки. Парни, впрочем, как и девушки, были в основном темноволосые и черноглазые. В общем зале выделялось несколько представительниц прекрасного пола. Они были обладательницами пепельного цвета волос. А еще внимание Маргариты привлекли две черноволосых красавицы с красивыми большими темными глазами и волосами запретенными в шелковые толстые косы. Из мужчин особенно выделялись высокие, с развитой мускулатурой и больше похожие на медведей несколько ребят, стоявшие как-то обособленно, своей компанией, что ли. А распределение тем временем продолжалось, и людей в зале стало заметно меньше. Согревшись, Маргарита расстегнула шубу и сняла шапку и пуховый платок. Тут же аккуратно поправила косынку, прикрывающую волосы, еще раз удостоверившись, что ни одна прядка не выбилась. «Интересно, о чем она спрашивает?» Тихо сказал крен, заставив Риту вздрогнуть Девушка как-то успела позабыть о парне, стоящем рядом. «Не знаю», – пожал плечами Маргарита. «Может, она выясняет, кто и что умеет делать, чтобы определить, на какую работу направить человека?» Тогда больше всех повезет парням с юга. Кивнул крен в сторону мужчин, стоявших обособленной, которые до этого привлекли внимание Риты. Они лучшие умельцы по работе с деревом, а значит, останутся работать в мастерских при замке и будут всегда в тепле, ведь хрупкий материал не выносит холода. Твой отец гончар, да думаю, ты тоже, поэтому не переживай, тебя тоже ждет работа в замке. Улыбнулся Рита парню, решив его поддержать. Я младший сын, и гончарному делу не обучен. Как-то грустно сказал Крен, а потом и вовсе замолчал. Продолжать беседу Рита не стала, да и не о чем ей было разговаривать с чужим человеком. Больше всего на данный момент девушку волновало, куда она сама попадет. Количество народа в зале уменьшилось на две трети. Маргарита, решив, что чему быть, того не миновать, и после того, как очередного работника переместили порталом, уверенным шагом направилась к Ирме. Уже практически подойдя к женщине, девушка почувствовала, будто в одном месте воздух уплотнился, замедляя ей движение. Но один шаг, и неприятные вязкие ощущения пропали. Значит, я не ошибалась. Действительно, существует прозрачная стена, и, видимо, именно она создает звукоизоляцию при разговоре. Подумала Рита, останавливаясь напротив Ирмы. «Имя?» Устало спросил мужчина, бросив неприязненный взгляд на девушку. На его лице отразилось чувство презрения или даже брезгливости, но он быстро опустил глаза к бумаге, стараясь скрыть свои эмоции. «Рита!» «Дочь Криштана, из селения Западной Вершки». Спокойно ответила девушка, не совсем понимая, что в ней могло вызвать такие эмоции у мужчины. Но следующий вопрос Ирма все объяснил «Что у тебя на лице? Больная?» Черные, сейчас до невозможности жуткие глаза женщины, внимательно уставились на Маргариту. «Нет, не больная», – поспешила ответить Рита. «Это последствия тяжелой аллергической реакции на один из лечебных отваров от простуды». Маленькая была, покрылась скоростой, а вот теперь просто остались пятна. «Ирма, эти дикари детей непонятно чем лечат, так что, возможно, всякое!» Задумчиво сказал мужчина, и они женщины переглянулись. «А на голове у тебя что? Почему платок не снимаешь? Может, все-таки врешь, и тебя больную сюда прислали?» Недоверчиво спросила Ирма. «В нашей деревне незамужняя девушка, достигшая брачного возраста, должна покрывать голову платком. Традиция такая» чтобы свободные мужчины знали, кто замужем, а какой можно и сватов засылать. Маргарита врала на ходу, вспоминая все традиции и обычаи своего мира, переворачивая все с ног на голову, молясь лишь о том, чтобы ей поверили. «Я же говорю, дикари!» заржал мужчина, продолжая говорить сквозь смех. «Они тех, с кем можно спокойно гулять, не боясь кулака мужа, тряпкой помечают. Ой, не могу!» ирстон прекратил ржать!» «И что прикажешь мне с ней делать?» Вроде фигуры ничего и замужем не была. Я обычно таких девиц, как она, в гарем направляю. Но у этой все лицо в пятнах, еще заразит кого-нибудь. На кухне места все заняты. В горничные опять же, ее внешность. Ирма задумалась и внимательно посмотрела на девушку. Да отправь ее на скотный двор, там для нее точно работа найдется. Небрежно махнула рукой Ирстен, уже потеряв в Крите всякий интерес. Ирма продолжала молчать, а девушка мысленно думала о том, чем она сможет быть полезной на скотном дворе. «Не знаю». Сомневающимся тоном ответила Ирма. «Правитель Амирьян приказал распределять работу по возможностям, а на скотном дворе работа по силам не каждому мужчине. Ума не приложу, что с ней делать? Посмотри на нее, чистая доходяга, помрет еще». «Да и если император узнает...» «Да никто не узнает, кому интересна судьба этой заморашки с тела у черта на куличках Помрет, ну ладно». Разозлился Ирстин, гневно посмотрев на Ирму. «Давай уже отправляй ее хоть куда-нибудь. Не задерживаю очередь. У меня сегодня партия в карты с ночной стражей. А я тут с тобой уже битый час. Непонятно, чем занимаюсь». Маргарита была поражена как жестокостью мужчины, так и той небрежностью, с какой он вершил чужие судьбы. «Что значит, помрет, ну и ладно?» Мысленно возмутилась Рита. И только она решила высказать этому омерзительному типу все, что думает об этой ситуации, воздух заискрился, и перед ними возникла женщина в темно-синем длинном платье. На вид женщине было за пятьдесят. Молочные локоны были уложены в высокую прическу. Небрежные морщинки у глаз и уголков губ совсем не портили прекрасное лицо. Глаза женщины были безупречного голубого цвета. Глаза женщины были безупречного голубого цвета. Но больше всего Маргариту поразил вытянутый, темно-синего цвета удлиненный зрачок. От женщины исходили волны могущества и силы. Незнакомка была величественна и грациозна. И на ее фоне Ирма в одно мгновение превратилась в бесцветную, нелепую женщину непонятной внешности. А еще, в отличие от Ирмы, на ней было множество украшений из драгоценных металлов. Золотая цепочка с кулоном в виде синего камня в золотой огранке, удивительно красивые серьги с каменными капельками такого же цвета, несколько браслетов, пару колец, перстень перчатка на правой руке безымянного пальца. Женщина внимательно посмотрела на Ирму, недовольным голосом спросила. «Я тебя с утра просила прислать прачку в личный гарем правителя, но ты, видимо, решила проигнорировать мою просьбу». Ирма и ирстон почтительно склонились в поклоне. От их спеси не осталось и следа. Маргарита видела перед собой двух растерянных людей. Мадам Мишель, распределение только началось, и еще пока не было девушки, подходящей для этой работы. Оправдывайся, лепетала Ирма. А может, ты опять решила устроить в гарем кого-то из своих прихвостней, а? Мадам Мишель, прищурившись, наклонилась к женщине. «Ирма, когда же ты поймешь, хозяйка в гареме я, и пока это так, ни тебе, ни твоим протеже туда дорога закрыта». «Знай свое место, полукровка!» Презрительно выплюнула женщина, глядя на эту пару. Точно таким же взглядом, каким еще недавно смотрела на Маргариту Ирстон. «Что вы, мадам? Да я разве посмею? Поверьте, пока действительно не было подходящей девушки!» Ирма выпрямилась и честным взглядом посмотрела на женщину. «Ну да, ну да!» Скептически ответила мадам Мишель, переводя взгляд на Маргариту, которая, затаив дыхание, наблюдала разыгравшуюся перед ней сцену. — А куда ты направила эту девочку? — Да вот, решаю. Вроде как бы надо в нижнюю часть гарема, но у нее какие-то пятна на лице. На кухне все места заняты, как и в прачечной и в гладильной. Поэтому в замке подходящей работы для нее нет. Женщина развела руками. — Есть. Женщина внимательно посмотрела на Ирму. Думаю, на должность прачки в личном гареме правителя она очень даже подходит. — Как скажете. Ирма, заискивающая, улыбнулась и вновь поклонилась. «Девочка, как тебя зовут?» Повернувшись к девушке, спросила мадам Мишель, полностью перестав обращать внимание на Ирму и Ирстона. «Рита?» Тихо ответила она, не сводя взгляда с женщины На секунду их взгляды встретились, и Рита увидела в глазах незнакомки вековую мудрость, доброту и нотку тепла. А еще она поняла, что стоящий перед ней драконица намного старше, чем ей показалось вначале. Так может смотреть только умудренный годами человек, много видевший и немало переживший. «Можешь меня называть просто мадам Мишель?» Женщина приветливо улыбнулась и продолжила. «Остальное объясню на месте». Женщина взмахнула руками, перед Ритой замерцал воздух. В открывшийся портал Рит и мадам Мишель шагнули одновременно. И уже не увидели, как Ирстен и Ирма недовольно переглянулись, а потом мужчина зашипел. «Вот старая карга плотно держит гарем. «Никого туда не допускает». «И не говори, брат. Там такие деньги вертятся. Я уже несколько раз пыталась внедрить туда нашего человека. Но эта старая кляча всегда их вычисляет. Ей целая куча лет. Ушла бы, как и положено, почтенная драконьца на покой. Но нет же. Она до смерти так и останется нянюшка императора. А значит, высшего гарема нам не видать, как собственных ушей». «А значит, высшего гарема нам не видать, как собственных ушей». Тяжело вздохнула Ирма. «Но это мы еще посмотрим». — ехидно сказал Ирстон. — А пока давай продолжим. Надоело все. Ирма позвала следующего молодого человека, и процедура распределения потекла в обычном режиме. Ровно через час Ирстон, как и планировал, ушел играть в карты с ночными стражниками. А Ирма, отдав все указания прислуги, отправилась отдыхать в свою комнату, размышляя о несправедливости этого мира. Она и ее брат, близнец Ирстон, родились на этот свет в результате брака дракона полукровки. К сожалению, даже после обряда их мать так и не смогла стать полноценной драконицей. Поэтому всю свою жизнь она проработала в замке экономкой, а отец стал управляющим над хозяйственной частью замка. Оба малыша родились без второй сущности, и это стало их приговором. Отдельная школа для мальчиков и девочек, несколько лет дали от дома, и вот теперь Ирма и Ирстен заменили своих родителей, ушедших на покой и покинувших пределы столицы, поселившись в одном из отдаленных районов Асгарда. Брат и сестра мечтали встретить свою пару, пройти обряд обрести своего дракона, но судьба была к ним немилосердна, и они так, пока и не нашли свою судьбу. Во дворце они занимали не последнюю должность, но обоим хотелось большего – денег, власти, всеобщего уважения признание драконами, их равными себе, потому что в их жилах течет две трети крови этой расы. Но окружающие все равно презрительно называли их полукровками. Добиться признания можно было только одним способом, стать во главе управления самой дорогой во всех смыслах части дворца, а именно личного гарема-повелителя. Во-первых, именно глава отбирает новых фавориток, и за шанс попасть в это место молодые драконицы, как их родители, готовы на многое. Во-вторых, именно тот, кто стоит у руля, распоряжается немалыми денежными средствами, выделяемыми каждый месяц на нужды женщин-правителя Амирьяна. В-третьих, эта должность сама по себе уже вызывает почет и уважение со стороны всех драконов, ведьь что может быть важнее чем забота о женщинах повелителя а если однажды кто-то из фавориток окажется парой амерьяна, то благодарность правителя не будет знать никаких границ но к сожалению ирмы это лакмое место занимала старая няня правителя мадам мишель, отличающаяся своей честностью и порядочностью и обладающая неограниченной властью эта старая драконица казалось видит всех насквозь отбором девушек она старалась заниматься сама тщательно всех проверяя. Охваченная алчностью, Ирма пару раз пыталась протолкнуть фаворитки своих протеже, но старая зараза рушила все ее планы на корню, отправляя девушек в свояси как неподходящих. Тогда ирстан и Ирма, решив заслать в гарем в качестве прислуги своих людей, которые в свое время смогли бы помочь им свергнуть Мишель занимаемой должности, но и тут драконец оказалась ловко и изворотливой, вычисляя подставных слуг и методично убирая их из гарема. Ирма прекрасно знала, что молодая полукровка-прачка встретила свою пару и покинула дворец. И на эту должность хотела направить одну из своих девушек. И она совсем не ожидала, что старый Грым заявится на отбор сама и выберет эту страшилку с пятнами на лице. Ирма была очень злая и расстроена. Время шло, а должность распорядительницы личного гарема так и оставалась недосягаемой целью. И сердце женщины грела лишь одна мысль что Мишель не вечна, и рано или поздно на покинет дворец, и уж тогда Ирма постарается сделать все, чтобы занять ее место. Уж она своего не упустят а там и брата пристроит. Женщина улыбнулась своим мыслям и погрузилась в мечтание, где она глава гарема, а драконы преклоняются перед ней, лишь бы она обратила внимание на их дочерей. Охваченной сладкой фантазией, Ирма задремала. Портал перенес Маргариту мадам Мишель в уютный светлый кабинет в светло-песочных тонах. Девушка, замерев на пороге, оглядывалась, поражаясь богатства и роскоши. Изящная мебель из светлого дерева прекрасно гармонировала с песочными стенами и темно-коричневыми портьерами на большом окне. На полу в тон штором было ковровое покрытие, дополняющее композицию комнаты. Высокий потолок, огромная хрустальная люстра с множеством подвесок и консообразных свечей, фрески, лепнина, позолота, изящная резьба, картина на стенах. Все это напомнило Маргарите обстановку в музее, Красиво, роскошно и крайне неудобно. Ведь иногда хочется забраться на диван с ногами и просто поваляться. Или удобно развалиться в кресле, закинув ноги на подлокотник. И с чашкой кофе и тарелочкой бутербродов погрузиться в увлекательный мир чтения. Но на таком столе и в таком кресле это было бы просто кощунством. Такой интерьер создан для созерцания красоты, но никак не для повседневности. Но у мадам Мишель на это было, видимо, совсем другое мнение. Сев за массивный стол из светлого дерева, женщина кивнула на кресло для посетителей и властно сказала. «Присаживайся. В ногах правды нет». Рита осторожно подошла и аккуратно присела на самый краешек. В теплой одежде стало душно, и девушка невольно оттянул высокий воротничок своей туники, пропуская прохладный воздух кожи. «Знаю, тут жарко». «Но придется немного потерпеть», – сочувственно сказала женщина и хлопнула в ладоши. Шторы легко колыхнулись от непонятно откуда взявшегося порыва ветра, и в лицо Рити ударил свежий морозный воздух. Через минуту в кабинете довольно сильно похолодало. От удивления Маргарита часто заморгала и уставилась на драконицу. «Это всего лишь магия ледяных драконов», – объяснила женщина. «Как я уже говорила, меня ты можешь называть мадам Мишель». На данный момент я являюсь распорядительницей личного гарема императора и предупрежу тебя сразу. Обмана, ленности и недобросовестного выполнения своей работы я не допущу. На данный момент в гареме 9 девушек. Их личные слуги будут приносить тебе вещи и белье, которое нужно будет стирать. Мыло и моющие средства всегда можно получить у Ирмы. Для стирки в бане отведено специальное помещение. Вывешивать белье будешь на заднем дворе. Дальше относишь в гладильную. Тебе все понятно? «Да?» – ответила Рита, если честно, она слабо себе представляла работу прачки. Ведь в ее мире уже давным-давно придуманы стиральные машинки, которые не только стирают белье, но и плоскают его и даже сушат. А как этот процесс выглядит здесь, девушка даже не представляла. «Ну и ладненько. А сейчас расскажи мне, откуда ты и что за странный платок у тебя на голове, да и пятна на лице». Женщина внимательно посмотрела на Маргариту своими голубыми глазами. Маргарита вдруг стала не по себе, и она, тщательно подбирая слова, повторила легенду о своей семье, традициях села, о болезни аллергических пятнах. «Мне все понятно. В принципе, меня очень устраивает, что ты дочь охотника. Значит, многое знаешь и умеешь. Внешность меня твоя мало интересует. Главное, помни свое место и постарайся ни с кем не конфликтовать. а жизни в гареме узнаешь по мере своей работы. И не забывай, вход сюда запрещен любому мужчине». «Поэтому, если вдруг когда-нибудь увидишь здесь кого-то, сразу сообщи мне». Маргарита согласно закивала головой. «Лично ты в замке можешь общаться с кем хочешь, но не в ущерб своей работе. Ты меня поняла?» «Да», — ответила Маргарита. «Раз все понятно, тогда идем. Я тебе все покажу». Мадам Мишель, встав, направилась к двери. Маргарита поспешила за ней. Они вышли в коридор, застеленный коврами. На стенах висели светильники в виде шаров, излучая желтый цвет. Здесь находятся жилые комнаты фаворита императора Амирьяна. Женщина показала рукой на множество дверей. А там общий зал, оранжерея и искусственный парк. Вход в эти помещения тебе запрещен. В одну сторону шло множество дверей, с другой стороны находилась большая просторная площадка, куда они и направились. Маргарита молча следовала за женщиной, стараясь все запомнить. Запрещен вход в гарем? О, да это же отлично! Чем меньше людей меня видят, чем меньше вопросов ко мне возникнет. Подумала Маргарита и улыбнулась. Работа прачки ей начинала нравиться. Движения по замку свободны, начальства практически нет, а значит, у нее будет и время, и возможность все как следует разузнать и рассмотреть. И, возможно, она сможет найти того, кто ей поможет вернуться домой. С площадки, спустившись по длинной деревянной лестнице, они оказались в полутемном коридоре. «Здесь комната прислуги, а вот это твоя». Мадам Мишель открыла дверь, находившуюся под лестницей, которую сначала Маргарита приняла за вход в подвал. Но нет, за ней оказалась крохотная полутёмная комнатка с узкой кроватью, длинным деревянным шкафом, маленьким столом и парой невзрачных стульев. Окно было у самого потолка и очень маленькое, оно едва пропускало дневной свет. «Здесь мрачновато. Возможно, ты сможешь внести сюда нотку уюта», произнесла женщина. Свет включается по хлопку. Мишель хлопнула в ладоши и над головой зажегся яркий свет, и сразу вспыхнули светильники на стенах. Сейчас Маргарита смогла рассмотреть комнату как следует и была очень рада увидеть в углу крохотный камин. «Комната маленькая, зато тут тепло, и жить ты будешь одна». «Спасибо», – улыбнулась девушка. Все складывалось так, как она и хотела. «Тут…» – женщина толкнула и открыла небольшую дверь. «Санузел и умывальник, вода только холодная. «Можно принести в ведрах горячую воду с кухни. В любой момент при желании ты можешь сходить в общую баню. Там вода нагревается магическими камнями, но подается дозированно, поэтому не увлекайся». «Я все поняла, спасибо». Поблагодарила девушка женщину, мысленно крича «Гиби ведь она будет жить одна». «Под лестницей служанки будут складывать тебе белье». Женщина ткнула на кучу небольших узлов, сложных аккуратной кучкой. Дальше мадам Мишель устроила Маргарете экскурсию по тем местам, где ей предстоит работать. В бане ее ждало большое разочарование. Ни машинок, ни магии, все делалось вручную. Белье вначале замачивалось, потом усиленно терлось руками об деревянную доску зубцами, затем его надо было тщательно прополоскать. Но самое страшное оказалось в том, что с тазами мокрого и тяжелого белья надо было спускаться по лестнице вниз и на улице в специальном месте его развешивать. Зато, как сказала Мишель, белье Маргарита будет стирать только за девятью девушками, и за это будет иметь еду и крышу над головой. Когда Маргарита и мадам Мишель вернулись в комнате девушки, в ней уже стояли узлы с ее вещами, поднос с едой, а также перед камином лежала увесистая хапка дров и ведро с горячей водой. «Я попросила слугу принести тебе еду и топливо для камина. Где находится кухня, теперь ты знаешь. Дрова можно брать в сарае на заднем дворе». И уже завтрашнего дня привыкай заботиться о себе сама. Жизнь в замке начинается ранним утром. Поэтому ешь, спокойно обживайся, а завтра утром приступишь к работе. Звуковой сигнал даст тебе знать, когда надо вставать. Понятно? Да, еще раз вам большое спасибо. Поблагодарила девушка женщину. Похоже, ей очень повезло. Или то, что Криштан рассказывала о драконах, неправда. Но выводы делать пока было рано. Ведь, по сути, Маргарита никого пока и не видела. Когда мадам Мишель оставила ее одну, Маргарита спокойно растопила камин, с благодарностью вспоминая шару которая научила ее это делать. Разложила вещи, поела и, напоследок, быстро ополоснувшись, закрыв дверь на засов, легла в постель. Постельное белье было чистым и свежим, одеяло теплым, а матрас мягким. Едва голова девушки коснулась подушки, она уснула. В это же время мадам Мишель в своем кабинете пила рубиновое вино и смотрела, как в камине играет огонь. И весело трещат дрова. Ее мысли то и дело возвращались к новой прачке. Вроде обычная деревенская девчонка, но было в ней что-то такое, что притягивало к ней внимание. Она была необычной, не такой, как все. А ее светлые серо-голубые глаза... Сначала Мишель заподозрила в ней полукровку, но светло-голубая мутная аура четко дала понять женщине, что перед ней человек. Мишель искренне удивила привычка девушки буквально за все говорить спасибо. Ее правильная и вежливая речь. А еще старую драконицу порадовало то, что Рита ни разу не спросила об императоре Амирьяне. Обычно все девушки, от служанки до высшей знати, мечтали попасть в личный гарем. А это даже обрадовалась, когда узнала, что вход ей туда запрещен. «Что же ты скрываешь, девочка?» Задала сама себе риторический вопрос Мишель. Она была уверена, что обязательно выяснит, что с этой девушкой не так. Почему она так отличается от других? Короткий стук в дверь прервало размышление женщины. Дверь резко распахнулась, и в кабинет вошел ее мальчик, любимый воспитанник, император Амирьян. И судя по тому, как за ним велась снежная поземка, мужчина явно был не в духе. «Мишель, нам надо поговорить!» Мужчина вальяжно сел в кресло, которое тут же превратилось в ледяной трон. «Сколько можно просить тебя убрать дочь лорда альтера из моего личного гарема?» Эта нахалка в очередной раз пыталась влезть в мои покои». «Повелитель». Женщина встала и присела в реверансе. «Мишель, сколько раз говорить, когда мы наедине, можешь забыть о правилах этикета». Мужчина небрежно махнул рукой, стряхивая снежинки с рукава своего парчевого светло-голубого халата. «Амирьян». Женщина села в кресло напротив и посмотрела в лазурные глаза своего воспитанника. «Ты же сам притащил эту пустышку во дворец» ты прекрасно знаешь правила гарема. Потерпи месяц, и после ты больше никогда не увидишь эту нахалку возле себя. Я не могу пойти против правил, но завтра еще раз проведу с ней беседу. Спасибо, няня. Уже относительно спокойным тоном сказал молодой мужчина. Его ледяная магия стала отступать, и под креслом образовалась небольшая лужа. Мишель, призав свою силу, мгновенно высушил ее потоком воздуха, смешанного с жаром камина, а заодно просушила как кресло, такая и одежду мужчины. Внимательно посмотрев на императора, Мишель спросила, «Как тебе новые девушки? Неужели ни одна не приглянулась?» «Боюсь тебя огорчить, но скажу, что нет. Да, они все молоды, красивы, грациозны, но они все пустые. Поэтому, думаю, вряд ли кто-то из них может меня заинтересовать. И тем не менее я пообщаюсь с каждой. Поэтому, пожалуйста, приготовь традиционные подарки». А Мирьян встал. «Пойду к себе, и, надеюсь, больше сегодня меня никто не побеспокоит». Женщина проводила воспитанника взглядом и тяжело вздохнула. А Мирьян был красив, как сам Снежный, но купание в ледяном озере не прошло для него даром. Снежная стихия в нем так сильна, что иногда казалось, что он не дракон, а кусок льда. Любые его чувства проявлялись в виде снега и льда, но самое главное – никто так и не смог покорить сердце дракона. Оно будто обледенело каких только девушек не приводила в гарем Мишель. Но ни одна не тронула его сердце. Ночь, две, три, а потом его интерес к ним пропадал. Поэтому и были установлены определенные правила. Каждая могла попасть в личный гарем императора, даже человек, но не дольше, чем на полгода. Девушки развлекались, общались с императором, проводили ночи в его постели. А когда приходило время, они щедро одаренные подарками возвращались домой. А человеческие девушки переходили в общий гарем, где продолжали жить до истечения срока их службы в императорском дворце. В него отбирали самых красивых женщин, которых обучали музыке и танцам, этикету и искусству флирта, для того, чтобы они развлекали мужскую половину драконов. Иногда Амирьян заинтересованной женщиной сам приводил ее в гарем. Так получилось и с дочкой советника Алитера, Линеллой. Грациозная блондинка с пышными формами умело завлекла мужчину в свои сети, и император предложил ей место в личном гареме. Несколько страстных ночей, как всегда, мужчина остыл. Но упертая девушка уж очень хотела стать императрицей и усиленно продолжала преследовать Амельяна, в надежде, что ей все-таки удастся то, что не получилось у других. И сейчас, когда гарем пополнился новыми претендентками, а ее время на исходе, она решила усилить свой напор. И завтра Мишель придется устроить ей большую головомойку и объяснить, что император сам решает, с кем проводить свои ночи. Мадам Мишель старалась отбирать разнообразных девушек в гарем. Но и в этот раз никто так и не привлек внимания Мирьяна. А значит, вполне возможно, они отправятся по домам, даже толком не пообщавшись с ним. И это очень ее расстраивало. Решив, что обо всем подумать завтра, старая драконица отправилась в свои покои, размышляя о том, доживет ли она до того момента, когда сможет взять на руки будущего правителя Асгарда наследника Амирьяна.